Глава 8. Как стать настоящим дворовым. Со следующего утра жизнь не проухи изменилась. Я из тебя настоящего дворового ещё сделаю, хмуро пообещал отец, воткнул ему в шапку петушиное перо, знак взрослости, и отвёл на двор. Видишь? Коню хеднат ели притётся. Дворовые укрылись под телегой, и Цокот с видом снайпера ткнул пальцем в старика, кое-как ковыряющего к людской. «Болеет?» — осторожно посочувствовал Непруха. Отец презрительно фыркнул. «Ага, утренняя болезнь. Это какой?» Не понял скрытненок, но Цокот лишь поморщился и сжал его плечо. «Смотри, как с выпивохами надо поступать. Видишь лужу у колоды?» «Ну да. Идем». Цокот потащил Непруху за собой. «Да?» Дотянув до лужи, в два мгновения ока он ухватился за один ее конец и кивнул сыну на другой. «Берись! Зачем? Увидишь!» — подмигнул дворовой и расплылся в чербатые улыбки. Скрытненок решил, что отец хочет сыграть над конью хамшутку и уже с большим воодушевлением ухватился за мокрый глинистый край. По команде отца они подняли ее и в два шага дотащили до середины двора и бросили под ноги большому. Тот ступил в неё не твёрдым шагом, подскользнулся и хлопнулся за ливистомутюкась на весь лукомоск. Не пруха, открыл было рот, но отец приложил палец к губам и хитро прищурился. Ещё не всё. Жди. Детка Игнат поднялся, отряхнулся и зигзагами двинулся к заветному входу. Раз, два, вздохли. Шипнул отец. Дворовые снова подхватили лужу и проворно потащили вперёд под самые ноги старику. Пятка его поехала, навзничь укладывая конюха в глинистую глупь. Новый Зарецкий насловия заставил скротёнка окраситься во все тона алого. Сокоту ухватился за бока и захохотал в такт лукоморскому народному творчеству, хлопая сыну по плечу, но ответной радости не увидел. Он Не ушибся? А забочен нахмурился непрухо. Сокот нахмурился тоже. Приложи тебя к копытам. Точно ведь, не ушибся. Но тут же прыснул: "Давай снова". Игнац к этому времени поднялся и разбрызгивая грязные капли и ругательства, двинулся дальше, не отрывая теперь подозрительного взгляда от брусчатки. Бери оба края и бросай ему под ноги, когда скажу. Задыхаясь от сдерживаемого смеха, дворовый заговорщицки двинул сына локтем в бок. Скотнёнок послушился, хоть и чувствовал, что становиться настоящим дворовым ему хочется всё меньше и меньше. Отец смятнулся вокруг большого, подпрыгнул, завис, заржал ему по духу, загрохотал словно телега. Старик взмахнул руками, шарахнулся. Сока трубанул ладони воздух. Бросай! Непрохо бросил, где стоял, развернулся и пошёл домой. Сока с громким бултыхом и руганью свалился в некстати растягшуюся лужу, а Игнат, с трудом наведя взгляд на расплескавшуюся вдруг справа воду, захихикал. Вот ха -ха, бляха медная, точно дворовые разыгрались. Седьмое или чувство, или семьдесят седьмое нехорошее слово отца, подсказали двороньку, что тут ему больше никто не рад. Но он взял ноги в руки и только его на дворе и видели.